разговаривать два крутых чувака. У тебя какая дача-то? Ну, как обычно, 6 да? соток. Нормально. А у часок. Запиляй! Муж возвращается домой с охоты и звонит жене с вокзала. Маса, это я. Я его домой. Как охота, милый. Все нормально. Теперь мы месяц не будем покупать мясо. Ты убилася? Лео. Я пропил зарплату. Я, вас. Я заказывал рыбу под лимоном Где она? Там, где и заказывали под лимоном <свят> <свят> <Солки>. <свят> <свят> Советы программистам Если вы третий день сидите за монитором И не можете запустить программу Рекомендуем вам сесть перед монитором И попробовать еще раз запустить эту программу. Давай! Водка чрезвычайно полезна мужчинам. Особенно, когда ее пьет женщина.